Арина Теплова. Ксуженой невеста князя. Текст читают Екатерина Ерёмкина и Илья Дементьев. Внимание. В книге встречается упоминание о нетрадиционных сексуальных установок, но это не является пропагандой. В книге присутствует осуждение нетрадиционных сексуальных отношений. Настоящая искренняя любовь не терпит полумер и намёков и тайн. Она, словно бурный поток реки, который сметает на своём пути все сомнения, недомолвки и опасения. Я никогда не научусь встречать рассвет без тебя. Я потерять тебя боюсь. Любя, любя, я никогда не научусь уже счастливым быть с другой. Я потерять тебя боюсь. Постой, постой. Брянцев. Пролог. Отражение. Санкт-Петербург, особняк Замятиных, 1805 год. Святки. Софья правила красивое пышное платье из белой кисеи и довольно улыбнулась своему прелестному отражению в зеркале. Сегодня наконец наступил долгожданный день её девятых именин. Уже через полчаса к ним в дом начнут съезжаться гости. Наверняка будут и её подружки: Ализа Юсупова, Танечка и Алина Одинцова. Девочка накрутила на пальчик золотисто-рыжеватые локоны. Красиво положив его на хрупкое плечико и извонко рассмеявшись, выбежала из своей спальни. Она вихрем пронеслась мимо детской братцы Илюши, где хлопотала над малышом ее милая крепостная няня, и спустилась вниз по парадной лестнице. Матушка ее, наряженная в темное изумрудное платье из переливающегося шелка, заслышав легкие шаги дочери, обернулась и ласково улыбнулась: "А вот и ты, моя милая". проворковала Екатерина Ивановна и обняв дочь, нежно поцеловала её в светлую медовую мягкую макушку. Отстранив девочку, она тихо добавила по-французски: "Иди скорее в гостиную, Софья. Батюшка твой Николай Александрович приготовил тебе подарок". Софья радостно кивнула и устремилась в гостиную к отцу. Уже поздно вечером, около полуночи, ошалелая от подарков, многочисленных танцев и веселья, Софья довольно плюхнулась на мягкую кровать и устало прикрыла глаза. Как же я счастлива, воскликнула она, весело рассмеявшись. Горничная подошла к ней и вежливо предложила: Давайте я помогу вам раздеться, барышня. Не надо, фиклуша. Я сама позже сниму платье, приветливо ответила ей девочка. Ты, наверное, устала, ступай спать. Как прикажете, Софья Николаевна, кивнула горничная и быстро покинула спальню. Софья была единственной дочерью в семье Замятиных. Отец и мать отмечали в ней души и любили безгранично. Все её капризы и пожелания мгновенно исполнялись. С детства Софья видела любовь матери и отца, их нежное отношение друг к другу, их ласки. Именно так, по мнению девочки, и должны были жить муж и жена. Когда родился её брат Илья, родители также начали баловать и ласкать его, но Софья никогда не чувствовала, что ей не хватает родительской любви. У отца и матери всегда находилось время и на старшую дочь, и на младшего сына. Раздался тихий стук в дверь, и девочка села на постели. Входите, громко произнесла она. Створка распахнулась, и в дверном проеме показалось озорное лицо Кализинки и Суповой. Несколько десятков дворянских семей, вместе с детьми, которые были приглашены на праздник и приехали из пригородов столицы и других дальних имений, остались в эту ночь в особняке Замятинов. Семья Лизы была в их числе. Софья, ты не спишь? спросила тихо Лиза по-французски. Нет, конечно. Ответила Софья. Лиза обернулась назад и кого-то позвала. В спальню вихрем влетели ещё две девочки в красивых бальных платьях, равесницы Софьи, и, закрыв за собой дверь, взволнованно затараторили. "Лукерья Потаповна, твоя няня рассказала нам, как надо гадать. Неужели?" удивилась Софья и слезла с постели. "Да, на жениха", взбужденно выпалила Танечка. "Только родители запретили нам теперь и велели идти спать, но мы хотим погодаться сейчас. Вот мы и решили у тебя" Давайте, рассказывайте, бадушевелась Софья. Надо бы на два зеркала поставить друг напротив друга. Уже спустя некоторое время девочки подтащили большое напольное зеркало на колёсиках к высокому трёму зеркалам. Самая бойкая из них, Лиза, которой уже исполнилось 11, первой встала между зеркалами и серьёзно произнесла: Суженый ряженый, приходи ко мне ночью ужинать. Остальные девочки, стоявшие чуть в стороне, захихикали, довольно переглядываясь друг с другом. Лиза же с серьёзным видом начала вглядываться в зеркальное пространство. Ну, видишь что-то? Не удержалась восьмилетняя Алина, самая младшая, теребя голубой бантик на платье. Нет пока, отмахнулась Лиза от них. Девочки опять захихикали, и Лиза недовольно добавила: "Лукерья Потаповна сказала, что тихо должно быть, а вы все смеётесь". Лиза опять устремила напряжённый взор в зеркало, видя лишь своё прелестное отражение в розовом платье. Девочки затихли. Лиза замерла между зеркалами и вновь повторила нужные слова. Около 5 минут девочка, нахмурившись, всматривалась в зеркало и вдруг воскликнула: "Вижу, вижу, светловолосы гусар, какой красивый!" воскликнула Лиза. Девочки вмиг срвались с места и начали заглядывать в зеркало к Лизе. "Пропал", недовольно заявила Лиза. "Что вы прямню угомонные какие?" "Теперь я, теперь я", затараторила Софья, легко отталкивая Лизу и вставая между зеркал. Лиза недовольно отошла к колене Тани. Софье быстро протараторила слова и подмигнув подружкам, устремила свой взор в зеркало. Она увидела длинный коридор, который создавался двумя направленными друг на друга зеркалами, а посередине него себя. Девочки замолкли, и Софья поджав губки, усиленно смотрела в зеркало. Она стояла долго, несколько минут, но ничего не было видно. Она вновь повторила заветные слова уже медленнее и более осознанно. И устремила потливый взгляд в длинный зеркальный коридор, но опять ничего не разглядела. Не получается, воскликнула Софья, не видя ничего, кроме своего отражения. В этом мгновении пробила полночь. Софья невольно обернулась на каменные часы, а затем вновь посмотрела в зеркало, нахмурившись. В следующий миг девочка похолодела, и её зрачки расширились от увиденного. На сером фоне, посреди зеркального коридора, едва озарённого светом нескольких свечей, что стояли в её спальне, Отчётливо была видна высокая фигура мужчины. В чёрном длинном камзоле, доходившем ему почти до колен, в мягких сапогах, в высокой мохнатой тёмной шапке, он показался Софье зловещим. Его лицо, неприятное, суровое, смоглое, с чёрной короткой бородой, с яркими красными губами и жёсткими высокими скулами, казалось хмурым и мрачным. Широкоплечий, дерзкий и мощный мужчина держал затянутую в перчатку руку на эфесе длинной сабли. От его взгляда горящего, угрожающего и яркого по телу девочки прошёл ледяной озноб. Весь облик устрашающего незнакомца показался ей невероятно опасным и пугающим. Похолодев от ужаса, Софья невольно глухо вскрикнула и упала на ковёр, потеряв сознание. Когда она пришла в себя и раскрыла глаза, то увидела над собой всех трёх подружек. "Софиушка", троторили они, хлопая её по щекам. "Что с тобой?" Помотав головой, Софья медленно села, диким взором смотря на девочек и вымолвила: Ужас, я видела. Она замялась и закрыла лицо руками. "Кого ты видела?" спросила Лиза. Но Софья быстро вскочила на ножки и бросилась на постель, уткнувшись лицом в подушку, девочка расплакалась. Её подружки тихо стояли около зеркала и переглядывались, ничего не понимая.